Глава шестая. Пробуждение. Все оказалось гораздо проще, чем он думал. За первым словом было второе, затем третье, и четвертое. Чудовище в обличии ребенка улыбалось и подбадривало его. Оно было право. Мильный камень. Первое слово. Этого оказалось достаточно, чтобы начать видеть то, о чем до этого Эйрик только читал и слышал. Его мир сузился до письменного стола, за которым он сидел большую часть времени. Сначала к нему кто-то приходил, но он не открывал дверь, если это была недоставка еды. Пару раз вместе с доставщиками приходили мужчины из железнодорожного управления. Сперва пытались понять, что с ним. Говорили об ответственности. Затем просили сходить к доктору. После начинали угрожать. Но это все теперь казалось неважным. Чего стоит один маленький город, когда вокруг сотни, тысячи других миров. Эрик практически не спал. А если спал, то во снах видел лишь язык Айвина. Еда потеряла вкус, алкоголь не действовал на него так, как раньше. Раньше он помогал забыться, а теперь заставлял вспоминать. Эрик и не думал, что на этом озере он потеряет все, А ведь Анна Аннабель там, на берегу, говорила что-то такое что все повторится, что нужно уходить. Он ведь сам взял ее с собой, назначил консультантом по магии, но в итоге не стал слушать. Но Айвин ничего не сказал, а ведь он разбирался в магии намного лучше. Эта идея проникла в его разум, как яд, отравляла его мысли, заставляла чувствовать ненависть. Именно Айвин отнял у него Аннабель. Не нужно было их знакомить, И тогда Эрик, Анна и были бы вместе. Всегда. «Хватит», — сказала чудовище. «Айвен ни в чем не виноват, и ты это знаешь». «Знаю. Просто сейчас мне нужно кого-то обвинить. А кого?» «Себя, конечно. Кого же еще? Это же ты решил не слушать Аннабель». «Заткнись!» — Эрик взял чистый лист и карандаш. И однажды... Однажды найдется ответ. Или все это чей-то обман, или нет. В город тихо вплывает туман и рассвет. Где искать позабытых когда-то друзей? Воздух пахнет озоном. Быть сильной грозе. Я хотел бы понять, где вопрос, где ответ. Не могу отвечать я, не знаю билет. Просыпается город, шум от машин. Ты не думай о городе. «Просто пиши», — чудовище хихикнуло. «Просто пиши. Ты подобрался достаточно близко. Их язык — это язык уравнений, магии и стихов. Кажется, в третьем ты немного разобрался. Не очень хорошо, но лучше, чем ничего. Я не знаю билет. Ты все еще мыслишь, как какой-то шкаляр, бедняга. Заткнись! А ты знаешь, почему вообще можешь читать это?» «Потому что я упорный», — вежливо улыбнулся Эрик. «Этого не отнять, но иногда даже упорства недостаточно». «А чего же достаточно?» «Догадайся!» С диким смехом чудовище выбежало из комнаты. «Магия. Вечный ответ». Эрик знал, что среди его дальних родственников есть не только люди, но у него никогда не было тех способностей, которыми обладали они или, например, Аннабель. Раньше не было. Но магия озера коснулась и его. Теперь весь мир был другим. И если Аннабель говорила, что слышит, то он начал видеть. Теперь его дом казался совсем другим. Он кишил древней магией. Она текла по стенам. Вверх и вниз. Она превращала каждый угол, каждую кромку отброшенной тени в порог. Эрик продолжил писать. Откроешь глаза и увидишь, что никого не осталось. Ты хотел лишь немного тепла и любви, самую малость. Ты хотел бы проснуться, и будто бы все приснилось, все показалось. Тебе снится вода. Колонны, пещеры и лица. Электрон. Ни волна, ни метафора, ни частица, еще несколько слов, и все должно измениться. Ты боишься? А кто не боится? Теперь ничего не останавливало его. Оставалось сделать шаг. Всего лишь шаг. Парадокс. Постепенно Анна Буль начала не только слышать, но и видеть боковым зрением где-то на грани восприятия она видела людей, которые живут здесь, не здесь. Поселение было заброшенным лишь в одном из миров, лишь в одном слое реальности, но здесь жили люди, и теперь она их чувствовала. Они проходили мимо нее, почти касаясь своими одеждами. Она уже почти могла разобрать, что они говорят. Почти. Где-то рядом всегда находилась Дей, наблюдала. Иногда приносила еду на крыльцо: копченую рыбу, запеченные овощи, фрукты, которых никогда не существовало в этом мире. Кажется, она по-своему заботилась об Аннабель, но больше не приходила на зов. Может, это какая-то извращенная игра? Аннабыль видела ее в лесу, среди ветвей, между домами, там, между светом и тенью, даже иногда на крышах домов. Чаще всего в сумерки, когда день переходит в вечер. Или реже в полночь. Анна быль не понимала, зачем та приходила. Авин рассказывал, что народ его матери периодически веселится, наблюдая за людьми. Люди кажутся им забавными и смешными. В каком-то роде даже милыми. Как котятки. Что ж, все лучше, чем крысы или тараканы. Хотя кто-то любит и их. Анна быль же ничего забавного и милого в себе не видела. Что ж, у Дей могло быть другое мнение но совсем непонятно было, почему она просто наблюдает. Аннабыль знала, что та беспокоится о брате. Видимо, Дэй таким образом готовила ее к чему-то. Но к чему? На красивом белом лице лежала тень. Не та тень, которую отбрасывает предмет. Не та тень, которая создает порог. Другая тень. И от этого Аннабыль становилась не по себе. Проклятие. «Я была права. Они приходят и уходят». Ведьма не могла видеть своими собственными глазами, потому что не могла выглянуть из окна. Но она чувствовала. Такое уже было некоторое время назад. Златовласка сидела на подоконнике, свесив ноги из окна и смотрела вниз. «Но ты этого не помнишь, потому что это была не ты. Великие миграции, великие перемещения народов и видов из одних миров в другие». Мы открыли им пороги, и они начали экспансию. В ее голосе слышалась ностальгия, печаль, восхищение. Чтобы однажды появились такие, как ты. Как я? Полукровки. Впрочем, это уже не ты, верно? Но Саншельдорн, та, кем ты была в прошлой жизни, тоже не совсем человек. Народ ее матери путешествовал по мирам на больших кораблях, Они видели пороги в океанах, в морской рябе, в тенях своих парусов. Но постепенно, как это обычно и бывает, они все забыли. Их пристанищем стал заурядный остров в заурядном мире. То же самое случилось и с моим народом. «Но не с тобой», — сказала ведьма. «О, со мной тоже. Теперь я...» Златовласка приложила тонкую белую руку к груди. И внутри и снаружи стала существом из народа холмов. Я тоже почти забыла свое наследие. Но это ничего, это просто жизнь». Ведьма не знала, что на это ответить. Вряд ли Златовласка хотела жалости к себе. Просто нужно было с кем-то поделиться. «Ты не обязана мне сочувствовать», — сказала та. «Я просто хотела сказать, что ты все делаешь так, как нужно. Это не твоя вина, что этому миру приходит конец, и что они все...» Она сделала неопределенный жест в сторону створчатых окон. «Бегут». Златовласка была права. Те, кто мог бежать, бежали. Непреодолимая сила толкала их сквозь миры дальше и дальше от великого трактора. Они не останавливались у замка ведьмы, ничего не просили. Их гнал страх. А почему ты не бежишь? спросила ведьма. Златовласка обернулась к ней и, показалось, в ее спине нет ни единого сустава. Улыбнулась, блеснув мелкими острыми зубами. А от чего мне бежать? Я уже все это видела, много, много раз. Ведьма чувствовала. История ускорялась. История двигалась быстрее и быстрее, Колеса времени начинали стучать, вертеться так, как никогда раньше. С чего-то все это началось? С чего? Саншель пришла к озеру, Айвин и Анна были пришли к Ковалону. Или это случилось раньше? Много-много раньше. Она не знала ответа и боялась спрашивать. «Кажется, мне пора». Златовласка спрыгнула с подлокотника. «Куда ты идешь теперь?» «О, я бы хотела сказать, что танцевать на вересковых холмах, но, увы, мне нужно повидаться кое с кем. Передам ей от тебя привет». И прежде чем ведьма успела что-либо сказать, Златовласка спрыгнула с подлокотника и исчезла. Парадокс. На этот раз Дей появилась не в сумерках, а днем. Анна быль как раз шла к ручью, чтобы набрать воды, когда она вышла из чащи леса. В ее волосах был белый цветок, подснежник. Сама ты не справляешься, как я понимаю, проворчала Дей. Все-таки ты просто человек. Ты никогда не научишься. Ее взгляд пригвоздил Анну быль к месту. У меня тоже есть магия, возмутилась она. Дей пренебрежительно фыркнула. Это не магия. Это такой жалкий рудимент, что мне стыдно находиться рядом с тобой. Вдруг подхвачу от тебя что-нибудь человеческое. Послушай ты. Анна быль почувствовала, как ходят под кожей желваки, но она не могла пошевелиться. Ты не имеешь права так говорить со мной. Я пришла сюда сквозь миры, чтобы спасти людей, которые мне дороги, и тут появляешься ты. Разве не ты прокляла Айвина? Разве не ты выгнала его из дома? Дей улыбнулась, показав свои белые зубы. О, это было давно. Я не хотела воспитывать этого ребенка, но оставила его себе. Знаешь, как это сложно. Мы не заводим детей, мы отбираем их у одной и отдаем другим, кому нужнее. Но я не отдала Айвина, я воспитала его. Какое достижение! – процедила Аннабель. Она все еще не могла двигаться. Какая-то магия. Судя по тому, что рассказывал Айвин, его старшая сестра и их безумные родичи издевались над ним, искалечили его дар. Дэй немного помедлила, отвела глаза, спросила сквозь зубы. «Ты любишь моего брата?» «Странный вопрос, я...» «Просто ответь». Анна был совсем растерялась. «Значит, нет?» — вкратчиво поинтересовалась Дэй. Вовсе не значит, просто мы с ним это не обсуждали, а потом мы с ним. Та тяжело вздохнула. Все ясно. Да что тебе ясно? Я не знаю, я не могу ответить да или нет, я просто... Она взмахнула рукой. Говорить об этом было неловко, странно. Нельзя вытаскивать признание вот так, это неправильно. Не хмурься, у людей от этого морщины. Да и улыбнулась. -Да что тебе от меня надо? Анна быльжала кулаки и рванулась к ней. Нет, она не хотела ударить Дейно. Именно этого я от тебя и хотела. Либо ты владеешь магией, либо она владеет тобой. Как ты вырвалась из моей хватки! Я. Анна Боль остановилась, задумавшись. Я не заметила. «Именно. Любой моторный навык формируется со временем. Когда ты научилась, ты уже не замечаешь, как делаешь это. Но я читала, что магия как ходьба. Если в первые годы некому было тебя учить, то уже и не научишься». Дейс нисходительно улыбнулась. «Поверь мне, ты ходишь. Давно ходишь. То, что тебя усадили в инвалидное кресло, ничего не меняет». Аннабель не понимала, почему вдруг та стала такой доброй. Это все не имело смысла. Зачем сестре Айвина помогать ей? Зачем чему-то учить? Видимо, да и совсем отчаялась. Зачем это все? спросила Аннабель. Мне нужно, чтобы ты была готова. Тебе придется пойти туда, куда я пойти не могу. Впервые Аннабель услышала в ее словах отголосок настоящих чувств. Наверное, Дей на самом деле любила Айвина. Что это за место? Это будет долгий разговор. Мы никуда не спешим. Ты права. Дей села на камень, казалось, только что выросший из-под земли. Махнула рукой, и рядом с ними вырос другой камень. Сев, Анна Бэль обнаружила, что камень теплый, будто бы нагретый солнцем. Наверное, Дей выдернула его откуда-нибудь солнечной поляны другого мира. «Не пойми меня неправильно». Она будто бы прочитала мысли Аннабель. «Ты все еще мне не нравишься, как и все люди», добавила она ворчливо. «Но вы, ты и он связаны. Поэтому тебе, Бель, придется постараться». Анна Аннабель поморщилась. Сокращение Бель раздражало до нельзя. Так звал ее первый жених, пока она его от себя не отвадила. «Ты должна больше узнать о нашей семье». Даже не знаю, с чего начать. Да и поерзала, обняв себя руками. Неудивительно. Наверное, ей было холодно в этой тунике. Хотя вряд ли. Очень сомнительно, что эта хтонь вообще могла замерзнуть. Кое-что ты уже слышала от Айвена. Про то, как он нас ненавидит, про то, что мы что-то сделали с его способностью. Но все было не совсем так. Тогда как же? Давным-давно... начала Дей и Анна Быль закатила глаза. Тебе скучно? Я слушаю. Вот и слушай. Однажды очень-очень давно появилось пророчество о человеке, который сможет описывать будущее. Этим человеком был Айвин. Дей кивнула. Да, это он полукровка, дитя двух миров. Наша мать и его отец были из разных народов. Они долгое время были вместе, у них родился сын, но в какой-то момент у этих двоих случился разлад. Сначала Айвина воспитывал отец, но наша мать выкрала его и подменила его полуживым существом из глины. Она думала, что сможет стать хорошей матерью. Как оказалось, не стала. Но именно после того случая наш народ не может найти мир его отца, и сам он практически не выбирается оттуда. Вместо этого посылает свою дочь, Рию. А ее просто невозможно отследить. Она как призрак. То самое существо из глины. Отец Айвена сделал ее живой. Ну, практически живой, насколько мог. Рия делает все, что скажет ей отец. Это она забрала его с озера. Что ж, это имело смысл. Поэтому Айвен пропал. Поэтому его невозможно было найти. Но от всех этих семейных хитросплетений немного побаливала голова. «Зачем им Айвен?» На лице Дей отразилась внутренняя борьба. Она прикусила губу своими острыми зубками так сильно, что казалось, она сейчас прокусит кожу. Но когда та заговорила, крови не было. Они ждут тебя. Анна Быль почувствовала, как по спине пробежал холодок. Зачем они ждут меня? Таков порядок. Рия возвращает Айвина в тот мир, ты идешь за ним. А дальше? А дальше вы остаетесь там? на долгое-долгое время. Конец истории. Анна Быль не сдержала нервного смеха. Это звучало слишком уж глупо. «А с чего ты взяла, что мы там останемся?» Дэй да раздраженно засопела. «Я же тебе объясняла. Пророчество. Ты уже в его книге. Помнишь? Седьмая глава?» «Я пока на шестой». Да и широко улыбнулась. «Значит, скоро ты все поймешь. Вся эта книга, она о тебе. Разве ты не знаешь?» Аннабель помотала головой. В глазах почему-то защипала. «Почему? Разве она могла поверить в то, что Айвен писал о ней? Но ведь он мог видеть будущее». «Он видит будущее или создает его?» спросила Аннабель. «Это очень хороший вопрос, но я не могу ответить на него однозначно. Она не верила, что Дэй не может ответить. Но, возможно, ответ гораздо сложнее, чем кажется, и чем она, Анна Аннабель, сможет понять. «И как я туда попаду?» «Тебе придется отдать ведьме». «Стой, я не хочу об этом знать!» Дэй посмотрела на нее как на идиотку. «Зачем тогда спрашиваешь?» Анна Аннабель не сдержала нервного смеха. «А если я не пойду к ведьме? Если я сделаю все по-другому?» «Попробуй, вернись домой, забудь все, что произошло, живи обычной жизнью». «Я не собираюсь возвращаться, но я могу сделать по-своему». «Нет, детка, не можешь. Ты ограничена рамками этой истории. Ты ведь хочешь все изменить, верно? Спасти подругу, спасти моего брата, вернуть все, как было». Анна булькивнула. «Именно этого она и хотела. История не будет переписана, она начнется заново». Ты уже сделала так, как сделала. Именно поэтому Айвин написал об этом в своей книге. Конечно, это не значит, что ты не сомневалась. Можешь пока отдохнуть и подумать. Скоро уже утро». «Что?» Анна Аннабель вдруг поняла, что вокруг темно. Ведь только что был день. Как она умудрилась пропустить закат? Странно, что она вообще еще чему-то удивлялась. Она посмотрела вверх. Небо здесь было таким чистым, А звезды такими яркими, что глаза почти слезились. Конечно, не как в той звездной колыбели, которую она видела до того, как пришла к ведьме. Но даже тут, где не было города, небо казалось другим. Звездный рисунок чуть-чуть отличался, и большинство созвездий угадывалось. Но что-то было не так. Будто бы движение к центру. Неужели? Заметила, скучающе спросила Дей. Бездна близко. Думаешь, почему они все ушли отсюда? Пророчество. Когда Айвин поднял уставшие от чтения глаза, то увидел в дверном проеме Рию. «Я давно хотел спросить, как ты нашла меня в том мире у озера? Ты не слышишь зов?» «Многие другие слышат. Тебе помогала Дей? «О, нет, конечно, нет. Есть и другие способы». «Неужели?» Рия искоса взглянула на разложенные на столе книги и чуть заметно улыбнулась. Именно Айвин когда-то учил ее читать на древних языках. Она тогда была совсем маленькой. Да что уж там, они оба были еще детьми. «Так, теперь ты собираешься сбежать?» «Нет», — ответил Айвин. «Просто читаю. Здесь все как в тумане. Я то вспоминаю, то забываю». Рия села в кресло напротив него, погладила корешок одной из книг. «Что ты уже знаешь?» «Вселенная движется к трактору. Мы хотим это остановить, так ведь?» «Это сильное упрощение». «Здесь нет магии, верно?» спросил Айвен. «Можно и так сказать. Мы слишком далеко от других миров». «Конечно, магия сюда просто не поступала. Как он мог забыть? Как он не догадался раньше? Если ты не собираешься сбегать, зачем ты читаешь эти книги?» Рия сощурилась. «Я просто пытаюсь понять, что это за мир. Я уже понял, что он очень далеко, и выбраться отсюда невозможно. По крайней мере, моему народу». «Твой народ — это мы?» — улыбнувшись, Айвен покачал головой. «Если бы это было так, я нашел бы выход отсюда». Если бы ты был частью народа холмов, ты бы даже здесь не выжил, а сейчас ты становишься просто человеком? Здорово, правда? Внутри у Айвина все похолодело. Что она имела в виду? В этом мире магия не работала, но значило ли это, что ее не будет больше никогда? Если, если ты логически подойдешь к ситуации, ты поймешь, что тебе лучше быть человеком. Неужели? Рия положила руку на его ладонь, чуть сжала пальцы. «Тебе больше не нужно убегать. Тебя не будут бояться, потому что ты перестанешь быть полукровкой. Твой дар больше никому не причинит вреда». Айвин отвел глаза. В ее словах был резон. Рия кивнула на стол и книги. «И все-таки, если поймешь физику этого мира, то сможешь понять, что им управляет. А значит, у тебя появится возможность бегства». Этого не случится. В библиотеке нет упоминаний об этом месте. Они все похожи. Либо какой-нибудь источник вечного сна, либо надо убить патриарха, и тогда чары спадут. Риера смеялась. Попробуй, если так хочется. Ты ведь хотела все изменить. Тогда ты плакала и говорила, что хочешь все изменить, а теперь ты не позволяешь мне понять этот мир. Это была секундная слабость. Я просто устала за тобой следить. Айвен ничего не ответил. Парадокс. Они сидели в травяных на холме и любовались огнями ночного города в долине. Вернее, любовалась Аннабель, а Дэй делала вид, что город ей совсем не интересен. Она смотрела на небо. Дей, позвала Аннабель. «А где ваша мать?» «Моя мать танцует в лунном свете, пьет амброзию и ворует у людей молоко. А твоя?» «Умерла?» «Меня воспитывал отец». «Как в сказке, да? Мягкотелый отец женился на властной жестокой женщине, которая тебя гнобила. Верно?» «Нет, я не повторила судьбы Золушки. Я зову свою мачеху мамой, а она звонит мне раз в месяц, чтобы спросить, нашла ли я того самого мужчину. Но она никогда в жизни ничего не говорила про первый брак отца и мою внешность». «А что она должна была сказать про твою внешность?» — удивилась Дей. «Ну, мои глаза...» Та резко схватила Анна Быль за подбородок, вглядываясь в ее лицо. Эй, ты чего? опешила она, да и держала крепко, не вырвешься, затем также внезапно отпустила ее и снова легла на спину. И что не так с твоими глазами? Не та форма, это не так важно. Да уж, это точно. Подбородок все еще немного болел. А твоя мачеха завидует, я вижу это даже отсюда, когда она так далеко. Она завидует твоей молодости, твоим темным волосам и светлым глазам, твоей бледной коже, а еще, конечно, твоему дару. Она не завидует, она... Поверь мне, я вижу это так же ясно, как и звёзды на небе этого мира, — перебила Дэй. Но ты права, твоя мачеха никогда не причинила бы тебе вред. В ее понимании, конечно. Анна Буль не понимала, как она это делает. Логика, магия, гипноз. У меня есть один вопрос. «Почему ты отказалась от помощи ведьмы? Ведь она могла тебе помочь», — сказала Дэй. Аннабель усмехнулась. «Если ты все знаешь, то зачем спрашивать?» «Я знаю далеко не все, только в общих чертах. Айвен больше фокусируется на действиях, а не на мотивах». «Ну что ж, две причины. Первая — если ведьма есть Саншель, то это было бы очень странно. Вторая — я и сама могу найти Айвена, и спасти Саншель тоже могу». Я не могу выбирать между ними. Да и вдруг улыбнулась. Не оскалилась, а именно улыбнулась. Конечно, можешь. Один за другую или одна за другого. Нет, не могу. Конечно. Да и подняла руку и коснулась холодными пальцами щеки Аннабель. По пальцам текло волшебство, почти как слабые электрические разряды. Именно это она ощущала рядом с Айвином. Звезды стремились к центру Вселенной, к великому аттрактору, и, казалось, они движутся все быстрее с каждой секундой. «А ты из тех древних, да? Из тех, что открыли аттрактор и захотели защитить нас?» — задала Анна был вопрос, который беспокоил ее давным-давно. Да и долго молчала, прежде чем ответить. «Во мне есть остаток того изначального света и даже немного памяти об этом, но в целом я лишь кривое отражение тех, кто жил когда-то. Память давно подводит меня. Но да, моя мать строила эту стену. А где они все сейчас? Да и протянула руку в небо. Кто-то, как и я, а кто-то где-то там, во вселенной, везде. Видимо, так она хотела сказать, что они умерли. Так странно. Люди обычно говорили наоборот: не везде, а нигде. Если кто-то умер, то это навсегда. Надо да и права. Если они умерли, то атомы, которые когда-то были его частью, стали частью этой вселенной, рассеялись по разным мирам и теперь принадлежат совсем другим существам. Возможно, даже самой Аннабель. А почему ведьма всегда женщина? В смысле, разве мужчина не может стать ведьмой? Да и повернулась на бок, подперев щеку рукой, захикав. Это изрядно смутило. Ты все еще мыслишь, как человек. «Мужчина, женщина. Ты видела только одну ведьму. Ты говорила на своем языке. А ведь есть и гендерно-нейтральные языки, где нет слов «ведьма» и «колдун». Их обитатели не видят ведьму женщиной, или мужчиной, или бывшим человеком. А ты? Как ты ее видишь? Я вижу ее такой, какой она была. Полукровка Саншельдорн. А себя? Сейчас я вижу себя твоими глазами. Говорю на твоем языке». Я ведь тоже для всех выгляжу по-разному, но речь не обо мне, не забывай об этом. Анна Буль не сдержала вздоха. Я так хочу ее спасти. От чего? Она получила силы бессмертия. Можно ли мечтать о большем? Анна Буль не знала, что на это ответить. Хотелось расплакаться, как в детстве, когда еще казалось, что это может помочь. Она смотрела на небо, вспоминая звездную колыбель, которую увидела в своем самом первом мире. Трава совсем не кололась, и Анна быль чувствовала, как ей тепло и уютно. Она уснула, и ей снилась река между мирами. Пробуждение. В пещере было бы совсем темно, но на стенах что-то скудно мерцало. Эрик пригляделся. Светлячки. Они сидели на стенах практически везде, изредка помахивая крыльями. "Где мы?" спросил Эрик, но чудовище не ответило. Он огляделся и никого не увидел, а потом и почувствовал — чудовище исчезло. Тогда он пошел дальше. И дальше, и дальше. Ноги сами вели его. Куда? Он не знал. Но чувство восторженного ожидания захлестывало его, и Эрик еле сдерживал себя, чтобы не рассмеяться или не бежать в припрыжку. Давно он не испытывал такого подъема. Он попытался вспомнить, когда такое случалось последний раз. И, кажется, это была его первая влюблённость. Влюблённость, которая оставалась с ним до сих пор, пускай эти ощущения перестали быть такими яркими. И вот сейчас оно вернулось. Что-то подсказывало, что он идет в правильном направлении. Вскоре Эйрик вышел в гигантскую залу, заполненную водой. Ряды колонн уходили вверх, потолок терялся в вышине. В воде периодически что-то мерцало. Планктон? Нет, вряд ли. Откуда и зачем в подземном водохранилище планктон? «Кто-нибудь здесь есть?» — спросил Эрик, чуть повысив голос. Никто не отозвался. Тогда он пошел вправо и вскоре увидел поворот налево. Тусклый свет не позволял далеко видеть. И все же он подозревал, что пространство здесь ограничено. Это выглядело как подземное водохранилище. Но кто его создал и зачем? Эрик двинулся дальше, считая шаги, и снова наткнулся на поворот налево. Так он прошелся по квадрату и вернулся туда, откуда пришел, По крайней мере, так ему казалось. Но та пещера, из которой он вышел сюда, исчезла. А может, и не было ее. «Эрик Кеннельм?» Услышал он сзади смутно знакомый мужской голос. «Не чудовище? Тогда кто?» Он обернулся и увидел длинноволосого мужчину в странном одеянии и расшитом фрактальными узорами. Мужчина подошел ближе. В его лице тоже было нечто знакомое. «Я ждал тебя, брат». «Брат?» — удивился Эрик. «Не родной и даже не двоюродный, но все же брат». Мужчина поднял правую руку в приветственном жесте. Эрик повторил его жест. Даже при тусклом свете было видно, какое смуглое у нового знакомого лицо. Эрик был гораздо бледнее, и волосы у него вились, но все же они действительно были похожи. "Кто вы?" спросил он. "Смотритель водохранилища. Меня зовут Дера. Кстати, можно на ты". Эрик окинул взглядом колонны, снизу уходящие в темную воду и теряющиеся из виду вверху. "Что это такое? Обычно водохранилище находится, Но ну, не в подземельях". Дера улыбнулся. «Ты слышал про реку между мирами?» Эрик рассеянно кивнул. «И все же...» «Это теоретический конструкт», — деловито сказал Дэра. «Так называют возможность путешествовать между мирами. Именно она создает возможность порогов. Должно быть, вы об этом слышали». «Я?» «Да, слышал. Мёртвые звёзды, верно?» Дэра отошёл и облокотился на парапет. В этом странном одеянии он казался реликтом далекого прошлого, затерянного древнего мира, какой-то неизвестной культуры или всего понемногу. «Не только. Живые звезды, вакуум, пустота, Млечная река, как называют ее некоторые». Эрик подошел и встал рядом. «Ты хочешь сказать, что это вода из реки миров?» «Между мирами», — поправил Дэра, вглядываясь в воду. «Да, можно и так сказать». Это звучало безумно. «Это не безумие», — сказала невесть, откуда взявшееся чудовище. «Хорошо», — сказал Эрик, глядя на своего брата. «И зачем я здесь?» Дэра повернулся к нему с очень странным выражением лица. То ли с грустью, то ли с сочувствием. «Это часть пути. Ты увидишь кое-что и поймешь немного больше, а затем пойдешь дальше». «А можно без этих абстрактных вещей? Мне этого хватает в литературе. Я просто хочу найти своих друзей». «Да», — Деррак кивнул. «И я помогу тебе?» Эрик нахмурился. Пойдем, ты все увидишь сам». Теперь на их дороге появились не только повороты, но и развилки, которых раньше не было. Эрик шел за своим... Хм, братом, поначалу пытаясь запоминать их путь. Увы, довольно быстро он запутался. В конце концов, они остановились у лестницы, ведущей прямиком в воду. Дэра уступил дорогу. «И что, мне нужно войти в воду?» — спросил Эрик, надеясь, что его голос не звучит слишком уж напряженно. «Туристы обычно кидают монетки». «Здесь бывают туристы?» «Ха, но, кажется, я не взял с собой мелочь». Дэра вежливо улыбнулся. Эрик подошел поближе к грубым каменным ступеням. В нескольких шагах от лестницы стояла колонна. Не цилиндрической формы, как все остальные колонны здесь, а четырехугольная. И на основании ее, скрытым под водой, кажется, был высечен барельеф. «Что там внизу?» — спросил Эрик, присматриваясь. «Кажется, это лица, да?» Дэра развел руками с виноватой улыбкой. «Что, я должен спуститься и сам посмотреть?» «Кажется, ты начинаешь понимать, как это все работает». «И что будет, если я войду в эту воду?» «Увидишь немного будущего, немножко прошлого, немножко вероятностей, кое-что приобретешь, а что-то потеряешь, как это обычно бывает с волшебной водой». Эйрик снял куртку и протянул своему скольки-то юродному брату. «Мудрое решение», — улыбнулся тот. Эйрик разделся до трусов, а потом, подумав, снял и их. «Чего стесняться?» Чудовище уже сидело на каменном полу, болтая ногами и с интересом наблюдала. «Ну что, погнали?» — спросил Эйрик и шагнул по лестнице вниз. Парадокс. Почему они ушли? Не ушли, убежали. А те, кто не успел? Анна Аннабель не хотела об этом думать. Все и так было ясно. Она сидела на крыльце своего нового старого дома и слушала. Миры наслаивались один на другой. Где-то далеко, в другом мире, на этом же месте стояло небольшое поселение. Где-то стоял трактир на перекрестке трех больших дорог. Где-то каждые выходные устраивали ярмарку. А где-то — огромный город, в котором жили миллионы обитателей. Вселенная казалась довольно маленькой. Люди — живые и мертвые, Люди из прошлого. Люди из настоящего. Люди из будущего. Призраки вероятности. Они проходили мимо. Они проходили сквозь. Некоторые из них будто бы ловили взгляд Аннабель и останавливались, пытаясь понять, кто смотрит. Но никого не находили. Все это было не то. Она хотела увидеть Айвина. Если она найдет его, то вместе они обязательно отыщут способ спасти Саншель. Анна Аннабель понимала, что засиделась. Где-то внутри она знала, что прошли не дни и даже не месяцы, но разум отказывался принимать это знание. Пора было отправляться дальше. Теперь, когда она могла слышать и видеть, ей нужны были знания. Она чувствовала, что времени остается все меньше, но не понимала, что именно должно произойти. Знала только, что это связано с великим аттрактором. Она позвала Дей. Теперь это было просто. Теперь Дэй приходила всегда. Между ней и Анна Аннабель протянулась невидимая нить сквозь миры. Та появилась из ниоткуда, села на крыльцо рядом с Анна и просто спросила. «Уходишь?» «Да». Дэй кивнула. «Я понимаю, если бы ты знала, как я хочу пойти с тобой до конца. Я не говорила, но я пыталась найти тот мир много раз но это словно топь, я теряла силы и впадала в апатию. Это как последствия Древней войны. Есть же в вашем мире места, где много осадочной радиации, и потому лучше там не появляться». Анна Буль кивнула. «Таких мест было даже слишком много. Древняя война затронула все четыре континента. «Я защищу тебя настолько, насколько смогу». «Моя магия будет вокруг, и если у меня не получится тебя спасти, я вырежу твой мозг и твое сердце, а животные и великая гравитационная аномалия закончат остальное. Но с твоим сердцем и твоим мозгом я убегу очень далеко, в мир, где мы сможем жить вечно». Аннабель молча кивнула. Видимо, так Дей выражала свою заботу, свою любовь. Но в книге Айвина все было по-другому. Они с ним встретятся в том далеком мире, куда Дэй да путь заказан. А дальше? Что ж, об этом Анна Бэль еще прочтет. Быстро, чтобы не передумать, она встала с крыльца и сделала шаг. В звездной колыбели ничего не изменилось. Звезды все так же мерцали на небе. Звезды рождались здесь миллиарды лет. Хоть что-то в этой вселенной было неизменно. Она хотела бы, чтобы Эрик тоже увидел все эти новорожденные солнца. Я вернусь. «Я обещаю», — прошептала Анна, Бэль и закрыла глаза. Прежде чем открыть их, она почувствовала еле заметный запах. старой книги. Мир библиотека». Аннабель улыбнулась и открыла глаза. Она ожидала увидеть высоченные полки, доверху заполненные множеством книг, но первым, что увидела, был «Айвин». «Добро пожаловать в библиотеку», — сказал он. «Вы ищите что-то конкретное?» Пробуждение. Вода оказалась холодной, не более того. Никакого ощущения волшебства, никакого электричества, о котором говорила Аннабель. Ничего. Эрик обернулся к Дэри, но тот уже исчез. Зато чудовище сидело на верхней ступеньке и с интересом смотрело. «Почему ты приняла этот облик?» — спросил он. «А почему нет?» — улыбнулось оно. Эрик усмехнулся и пошел дальше к колонне. Даже вблизи не было видно, что именно стоит в основании. Слишком темно. Он коснулся рукой холодного камня и почувствовал. Это не было электричество. Это был холод. Необъяснимый холод, подаваемый небольшими порциями. Эрик убрал руку и почувствовал покалывание, как будто тепло возвращалось в отмороженные пальцы. Он опустил руки в воду и провел пальцами вниз по холодному камню. Туда, где начинался барельеф. И тут он увидел. Это было лицо. По всей видимости, женское. Левая половина покрыта узором, а правая — гладкая. Он прошел вправо, не отрывая руки. Еще одно лицо. Тоже женское. На левой половине он почувствовал звезды, На правой — ничего. Третье лицо оказалось мужским, левая половина грубая, вторая гораздо изящнее, тоньше. И, наконец, четвертое, его собственное. Он понял это сразу же, в первый же миг. Он одернул руку, но знал, что левая его часть принадлежит чудовищу. Когда он обернулся на ступени, там стоял только Дера. Эрик вышел из воды, глядя на него. «Сколько времени здесь стоит эта колонна? Она очень древняя». «Но...» — Эрик запнулся. «Может, он что-то неправильно понял? Может, это и не его лицо вовсе? Может, он не знал, что и думать?» «Я не понимаю, как эти лица оказались там». «Со временем поймешь», — мягко сказал Дэра. «А теперь пойдем в тепло».